Книжный клуб «Терра», 1998 год. Глава первая. Я часто вспоминаю то утро, когда пришло первое анонимное письмо. Его принесли перед завтраком, и я лениво перевернул конверт, как это делают, когда время течет медленно, и любое событие приобретает значение. Письмо было, как оказалось, местное, с отпечатанным на машинке адресом. Я вскрыл его первым, отложив два письма с лондонскими штемпелями, поскольку в одном из них явно был счет, а на другом я узнал почерк одной из моих наискучнейших кузин. Теперь... Странно вспомнить, что нас с Джоанной это письмо ужасно позабавило. Нам не пришло в голову, что оно принесет кровь и насилие, подозрение и страх. Такого рода вещи просто невозможно связать с лимстоком. Кажется, я не с того начал. Я не объяснил, что такое лимсток. После авиакатастрофы, в которую я угодил, долгое время я был уверен, вопреки утешительным словам врачей и сиделок, что приговорен к тому, чтобы всю жизнь лежать на спине. Но в конце концов меня извлекли из гипса, и я начал осторожно, заново учиться пользоваться своим телом. А затем Маркус Кент, мой врач, хлопнул меня по спине, и заявил, что все в порядке, но мне нужно поехать в деревню и, по крайней мере, полгода вести растительную жизнь. Найдите такую часть света, где у вас нет никаких знакомых. Удирите от всего, интересуйтесь местной политикой, деревенскими сплетнями, вникайте во все местные скандалы, можно немножко пива. Вот вам и все предписание». Абсолютный покой и тишина. Покой и тишина. Теперь об этом смешно думать. Итак, Алимсток и вилла Литтлфюрц. Во времена завоевания Норманнов Лимсток был значительным по величине городом. В XX веке это место незначительное во всех отношениях. Лимсток расположился в трех милях от железнодорожной магистрали, крохотный провинциальный городок, в котором часто бывают ярмарки, городок, окруженный бесконечными вересковыми пустошами. Вилла Литлфюрц располагалась на холме у дороги, уходящей в вереск. Это чопорный унылый дом с покосившейся викторианской террасой, блекло-зеленого цвета. Моя сестра Джоанна, едва завидя его, решила, что это идеальное место для выздоравливающего. Владелица дома вполне ему соответствовала. Очаровательная маленькая старая леди, невообразимо викторианская. Она объяснила Джоанне, что прежде ей и не приснилось бы такое сдавать дом. Но в нынешние времена все так изменилось, и эти ужасные налоги, И так все было улажено, договор подписан, и мы с Джоанной должным порядком прибыли и обосновались в доме. Мисс Эмили Бертон перебралась в Лимсток, в комнаты, которые содержала ее бывшая горничная, моя преданная Флоренс. И мы остались под присмотром нынешней горничной мисс Бертон, Патридж, личности мрачной, но весьма квалифицированной, который помогала Приходящая девушка. Через несколько дней после того, как мы поселились здесь, Алимсток начал наносить нам торжественные визиты.